Место в рейтинге. Я правильно написал, может быть, в рейтинге место? Дай черт с ним. Я просто подумал о месте, которое медицина занимает в списке самых опасных профессий. Вероятно, не призовое, не журналистика все-таки, но и не последнее. Дело было так: человек пребывал в запое и чувствовал там себя сравнительно комфортно. А жена была на работе и отправила ему с работы нарколога на дом. Обычно это называют бригадой, но к чему в этой процедуре бригада. И вот приходит к нему весь такой чистенький доктор-мальчик-зайчик с чемоданчиком. Растегивает чемоданчик, начинает доставать оттуда разные вещи, устанавливает свой марсианский треножник. — Ты что делаешь, — изумился хозяин, — а ну, бери деньги и пиздуй в магазин за пузырем. Когда жена пришла, оба спали на диване. Первым на лестницу вылетел расстегнутый чемоданчик, потом доктор-зайчик.